Глава двадцать Ричард открыл глаза. «Мне кажется, сюда кто-то идет». Сестра Верна, сидевшая с другой стороны костра, отложила небольшую книжечку, в которой что-то писала. «Ты коснулся своего Хань, да?» «Нет», — честно признался Ричард. «У него затекли ноги. Он просидел без движения по меньшей мере час». «Но я не ошибаюсь, сюда кто-то идет». Каждый вечер повторялось одно и то же. Ричард сидел и добросовестно представлял себе свой меч на черном фоне, пытался нащупать ту силу, что, по словам сестры Верны, таилась в глубине его существа. Но до сих пор у него ничего не выходило. Сестра Верна наблюдала за ним, что-то записывала, а иногда сама погружалась в медитацию. После того случая Ричард ни разу не пытался представить себе меч на черном квадрате, погруженном в белую безграничность. Он не хотел повторения того кошмара. Я начинаю думать, что вообще не способен коснуться своего Хань. Я делаю все, что могу, но ничего не уходит. Сестра поднесла книжечку к самым глазам и при свете луны принялась перечитывать написанное. — Я уже говорила тебе, Ричард. Это требует времени. По существу ты даже еще не начинал. Не расстраивайся. В свое время это произойдет. Сестра, верно, повторяю еще раз. Сюда кто-то идет. Она снова начала писать. Если ты не коснулся своего Ха, Ричард, как ты можешь об этом знать? Понятия не имею, Ричард почесал затылок. Но я много времени провел в лесах. «Иногда я отчетливо ощущал чужое присутствие. Разве тебе это не знакомо? Разве ты не чувствуешь, когда на тебя смотрят?» «Только если коснусь своего Хань», — не переставая писать, сказала она. Ее лицо, освещенное отблесками огня, было бесстрастно. «Ты говорила, что эти места опасны. Сюда кто-то идет, сестра, верно?» Сестра открыла предыдущую страницу, и принялась перечитывать написанное. — И давно ты об этом знаешь? — Я сказал тебе сразу, как только почувствовал. Довольно давно. Она положила книжечку на колени и подняла голову. — Но ты говоришь, что не коснулся своего Хань. Ты ничего не почувствовал в себе? Ни силы, ни света? Не ощутил присутствия Создателя? Ее глаза сузились. — Лучше не лги мне, Ричард. Лучше не лги, когда дело касается Хань. — Сестра, верно? ты что, оглохла? — Кто-то идет сюда. Она закрыла книгу. — Ричард, я знаю это с того момента, когда ты только закрыл глаза. Он удивленно посмотрел на нее. — Так чего ж мы сидим? — Мы не просто сидим. Ты пытаешься коснуться Хань, а я занимаюсь своими делами. «Почему же ты ничего не сказала?» Сестра Верна со вздохом сунула книжечку за пояс. «Потому что тот, кто идет сюда, еще далеко. Пока мы все равно ничего не можем предпринять, а ты нуждаешься в упражнениях. Ты должен пробовать снова и снова, пока не коснешься своего Хань». Она со смирением покачала головой. «Впрочем, я вижу, ты сейчас слишком возбужден». — У нас есть еще минут десять-пятнадцать. Самое время начинать собирать вещи. — А раньше? — Почему мы не уехали сразу, как ты почувствовала? — Потому что если нас выследили, ускользнуть уже и не удастся. — Это их земли. Нам все равно не оторваться. — Тогда зачем же ты собираешься бежать сейчас? Она поглядела на него, как на безнадежного идиота. — «Не можем же мы ночевать здесь после того, как убьем их!» Ричард вскочил на ноги. «Убьем? Ты даже не знаешь, кто эти люди, а уже приговорила их к смерти?» Сестра Верна встала и выпрямилась, глядя ему в глаза. «Ричард, я сделала все, чтобы этого избежать. Встретили ли мы до сих пор хоть одного человека? Нет. И это несмотря на то, что людей здесь больше, чем комаров на болоте». Я избегала любого, кого могла ощутить своим Хань. Я пресекла все попытки контакта. Я сделала все, чтобы обойтись без неприятностей. Я не хочу никого убивать. Но эти люди хотят убить нас. Теперь Ричард понял, почему они так петляли. Несмотря на то, что неделя за неделей они уходили все дальше на юго-восток, делалось это несколько странным образом. Без всяких объяснений сестра Верна то и дело меняла направление, а иногда даже возвращалась назад. Ричард ни о чем не спрашивал. А, Во-первых, потому что не рассчитывал, что сестра Верна соизволит ответить на его вопросы, а во-вторых, потому что ему было в сущности все равно. Куда бы они ни ехали, он все равно оставался пленником. Ричард поскреб отрастающую бороду и начал забрасывать костер землей. Эта ночь, впрочем, как и все предыдущие, была на удивление теплой. Ричард терялся в догадках, куда подевалась зима. «Мы даже не знаем, кто они такие. Нельзя же просто взять и убить любого, кто появится перед нами!» Ричард, она раздраженно махнула рукой. «Далеко не всем сестрам удается благополучно миновать эти земли. Многие гибнут». Именно по этой причине мы, как правило, путешествуем втроем, но я одна, неприятное исключение. Лошади забеспокоились, тихонько заржали, вскидывая голову. Ричард проверил, легко ли вынимается меч из ножен. И все же ты не права. Надо было уходить, как только ты узнала об их приближении. Если драться, то лишь тогда, когда нет другого выхода, а ты даже не пыталась его найти. скрестив руки на груди, она посмотрела на него. «Эти люди намерены убить нас», — тихо, но твердо сказала она, — «нас обоих. Если мы попытаемся скрыться, они пошлют за подмогой, и по нашим следам пойдут сотни, если не тысячи. Пока, я надеюсь, за нами следит всего один дозорный, и ему очень хочется расправиться с нами в одиночку. Поэтому я не хочу бежать». «Сейчас у нас есть еще шанс остаться в живых». «Я не стану убивать людей по одному твоему слову, сестра Верна». Она уставилась на него, и в этот момент Ричард услышал крик. Женский крик. Он повернулся, напряженно вглядываясь в темноту. Никого не было видно, но крики, несомненно, приближались. Ричард поспешно забросал костер и бросился к лошадям. Что бы там ни говорила сестра Верна, он не станет никого убивать. Эта сумасшедшая даже не хочет попытаться найти выход. А может, она просто желает посмотреть, как он будет драться? Сестра Верна постоянно наблюдала за Ричардом, словно он жук в коробке, и подробно расспрашивала его каждый раз после того, как он пытался коснуться своего Хань. Но чем бы там этот Хань не был... Ричард не мог даже почувствовать его присутствие, не говоря уж о том, чтобы коснуться или призвать его. Он как раз запихивал в сидельные сумки последние вещи, когда из темноты выбежала женщина. В развивающемся плаще истошно крича, она выскочила на поляну и бросилась к Ричарду. Прошу вас, кричала она, помогите, не отдавайте меня им. На лице ее читался такой неприкрытый ужас, что у Ричарда дрогнуло сердце. Чуть-чуть не добежав до него, она споткнулась, но Ричард успел подхватить ее хрупкое тело. На ее испачканном грязью лице были отчетливо видны следы слез. «Пожалуйста, господин!» Она умоляюще взглянула на Ричарда своими темными глазами. «Не отдавайте меня им! Вы даже не знаете, что они со мной сделают!» Перед мысленным взором Ричарда возникла Кэлен, за который гонится квот. Он вспомнил, в каком она была ужасе и как повторяла те же самые слова. «Ты даже не знаешь, что они со мной сделают. Тебя никто не тронет. Ты в безопасности». Ее рука выскользнула из-под плаща и обвелась вокруг Ричарда. Женщина открыла рот, словно хотела что-то сказать, но внезапно захрипела и обмякла. Из глаз ее вырвалась вспышка света, И в следующее мгновение Ричард понял, что держит в руках труп. Сестра Верна убрала в рукав длинный нож с серебряной рукоятью. Ричард опустил безжизненное тело на землю и схватился за меч. Ночной воздух наполнился чистым звоном стали. — Ты сумасшедшая! — прошипел Ричард. — Ты ее просто зарезала! Ответный взгляд сестры Верны был не менее гневным. «Мне показалось, ты говорил, что не разделяешь распространенного заблуждения насчет того, что женщин убивать нехорошо». Магическая ярость меча переполняла Ричарда и жаждала освобождения. «Ты сошла с ума!» Он поднял меч, готовясь нанести смертельный удар. «Прежде чем убить меня, — подчеркнуто спокойно сказала сестра Верна, — убедись, что ты не совершаешь ошибки». Ричард ничего не ответил. В таком состоянии он просто не мог говорить. «Посмотри на ее руки!» Ричард посмотрел вниз. Руки убитые были закрыты плащом. Кончиком меча он отбросил плащ. Мертвые пальцы все еще сжимали рукоять кинжала. На лезвии виднелись темные пятна. «Она успела тебя задеть?» «Нет», — через силу ответил Ричард. «А что?» Этот кинжал отравлен, достаточно легкой царапины. С чего ты взяла, что он предназначался для меня? С таким же успехом она могла надеяться защититься им от преследователей». «Какие преследователи? Она здесь одна. Она и была тем дозорным, о котором я говорила. А ты еще жалуешься, что я получаю тебя как ребенка. Так не будь же ребенком, Ричард. Я знаю повадки этих людей». Она хотела убить нас. Ричард стиснул зубы. Надо было хотя бы сделать попытку скрыться, когда она только-только заметила нас. Ну да, кивнула сестра Верна. И умереть. Повторяю, Ричард, я знаю этих людей. Здесь, в диких дебрях, все спят и видят, как бы убить нас. Нам достаточно попасться кому-нибудь на глаза. Она позвала бы на помощь других, и наша песенка была бы спета. Магический гнев не должен ослеплять тебя, Ричард. У нее был отравленный кинжал, и, обняв ее, ты дал ей великолепную возможность им воспользоваться. Сестра повернулась и обвела рукой окружающую темноту. Где же ее преследователи? Здесь никого нет, и мой Хань говорит мне об этом. Она была одна. Ты вел себя глупо, Ричард, и я только что спасла тебе жизнь. Ричард убрал меч в нужный. — Не могу сказать, что я сильный этому рад, сестра Верна. Он уже не знал, чему верить. Он устал нести бремя магии и бремя смерти. — А что это за нож у тебя в рукаве? Почему глаза ее вспыхнули, когда ты убила ее?